Прятаться надо там, где не ищут, даже если ты просветленный учением. Раздумье лазутчика Тот, кто хорошо обороняется, прячется в глубины преисподней. Тот, кто хорошо нападает, действует с высоты небес. Сунь Цзы Великий учитель Сунь Цзы, которого без устали обязан цитировать любой, мнящий себя стратегом, был неправ. лазутчиками,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 Когда Будду Шакьямуни уговорили прочитать проповедь, он вдохнул аромат цветка и улыбнулся. Старец Махакашьяпа, единственный собравшихся, улыбнулся в ответ. Так родилось учение Чань. Эту улыбку дарует молодому иноку Шаалиня вместо рассудка лавочника и привычек домохозяина. Надо думать, как думает ветер, дунувением. Я видел это. И монах восходит на третью ступень